Иномарка, выкатив в левый крайний ряд, уходила вперед. За ней в пределах прямой видимости «Жигули», за «Жигулями» уже ничего не видя, но слыша радиосигнал «микроавтобус». За ним еще один. «Ты не сильно отстал?» — обеспокоенно спросил Грибов. «В самый раз, ближе опаснее, примелькаться можем». Неожиданная иномарка вильнула в правый ряд и притерлась к бортовому зилу и засигналила правый поворот. «Что он делает?» — удивился Григорьев. Откуда мне знать, что он делает? Это его надо спрашивать, что он делает? Зил. Затормозил у светофора. Иномарка затормозила возле Зила. Стекло водительской дверцы поползло вниз. Из салона высунулась рука, размахнулась и бросила какой-то предмет. Очень удачно бросила прямо в кузов грузовика. Что он, кому-то машет? Никому он не машет, он Зил грузит. На светофоре зажегся зеленый свет. Грузовик проехал прямо. Иномарка свернула вправо и резко набрала скорость. «Иномарка резко свернула на боковую улицу. «Ничего не понимаю. Если ему на поселковую, то значит ехать прямо. но значит, ему не на поселковую», — зло ответил Грибов. «Иномарка сделала еще один поворот в проулок и замерла. «Раскакивай тихо», — сказал Грибов, — «и тормози возле киоска». «Возле какого киоска?» «Да возле любого киоска». К перекрестку подкатил микроавтобус. «Как сигнал?» «Сигнал читается хорошо». Микроавтобус дождался зеленого огня и проехал прямо, прямо за перекресток. Что-то он перестал спешить, удивился оператор. Но и правильно делает, что перестал. Не хватало ему еще влететь в ДТП с такими деньжищами. «Ничего не понимаю», — еще раз сказал Григорьев. «Зачем он повернул? Зачем остановился? Что он бросил в ЗИЛ?» «Радиомаяк он бросил», — ответил Грибов. «Какой радиомаяк?» приведение как на аэродромах, которые на себя самолеты выводят. Маяк у него был для охраны, чтобы они его не потеряли» и чтобы он их прямиком к вымогателям вывел. А зачем же тогда он... Затем самым, чтобы с хвоста их сбросить и гарантированно дочь получить, без стрельбы и прочих непредвиденных эксцессов, за 2 миллиона долларов. Не поверил он, что они в последний момент в его расчеты с преступниками не встрянут, что решатся деньги из рук выпустить. Подстраховался. Значит, когда он все это с радионаблюдением и охраной придумывал и предлагал, он... Да ничего он этого делать не собирался а собирался делать совсем другое. Он собирался только получить деньги, потому что ни на каких других условиях ему бы их не дали. А так дали. Он блефовал, зная, что у него нет другого выхода. Он обставил их, обвел вокруг пальца и нас обвел. Теперь он где-нибудь в заранее определенном месте передаст деньги и получит дочь. Но как он их отдаст? Потом отдаст. У него же ничего не осталось, даже квартира. Как-нибудь отдаст или не отдаст. Не убьют же его за них. Пропавшие деньги уже не деньги. Не станут они после драки кулаками махать. Спишут на убытки. Приближение 300 метров, доложил оператор. От липни не хватало еще, чтобы нас в последний момент засекли, приказал начальник службы безопасности. Потом, когда остановится приблизимся. Не будет же он деньги на ходу передавать. А если они, когда мы приблизимся, нас заметят? Потом пусть замечают, потом уже поздно будет. Иномарка малым ходом вырулила из переулка. Вон он, сказал Григорьев. Вылез из своей берлоги. Иномарка свернула направо и проследовала мимо «Жигулей». Сидящий за рулем банкир был бледен, как сама смерть. По лицу у него густо стекал пот. Нелегкое это дело у собственного банка — умыкать миллионы. Поехали. Погоди, пусть оторвется, чтобы нас случайно не заметил. Не заметил, он теперь микроавтобусы высматривает, а не нас. Если вообще что-нибудь способен высматривать. Если у него от пережитого стресса инсульт не случился. «Жигули» снова пропустили вперед несколько машин, отгораживаясь ими словно ширмой от возможного наблюдения. Поворот направо, еще поворот налево, прямо светофор. Иномарка притормозила, хотя зеленый свет разрешал проезд. «Похоже, он еще и дальтоник», — хмыкнул Григорьев. Зеленый свет потух и загорелся красный. От ближайшей арки к машине быстро подошел человек. «Внимание, контакт!» — напряженно сказал Григорьев. «Вижу». Человек подошел, открыл заднюю дверцу, Что-то сказал и вытащил дипломат. Вот оно и свидание. Если это свидание, то они кролики. Почему кролики? Потому что свидание очень быстрое. Человек с дипломатом отошел на тротуар и направился к арке, из которой только что вышел. Иномарка проехала за светофор. Расхождение объектов. Что будем делать? Разделяемся. Ты банкира с дочкой, я дипломат. Понял? Понял. Разделяемся. Грибов быстро открыл дверцу и выпрыгнул наружу. Пошел до близкого киоска «Союзпечати», секунду постоял возле стеклянной витрины, осматриваясь. Что-то такое вспомнил, наверное, про очередь, занятую за пивом, и двинулся подарку Человека с дипломатом во дворе не было. Или подъезды, или проходной двор. Быстро прикинул Грибов. Подъезды вряд ли не станут они с такой суммой, хранится в ближайшем убежище. Значит, подъезды по боку. Надо искать проходной двор». Он быстро пересек двор, увидел еще одну арку и еще один двор, из которого был выезд на соседнюю улицу. И еще он увидел человека с дипломатом, который садился в старенький москвич. «Черт!»